Кускус -кус не ленивый, просто у него такой образ жизни А нам пора отправляться дальше Нас ждут эвкалиптовые леса Да, нам лениться некогда Дядя Кузя, а что это за леса нас ждут? Эвкалиптовые леса То есть леса, в которых растут эвкалипты Это высокие, мощные, вечно деревья У них замечательные листья, продолговатые, сизо-зеленые, очень плотные. Они растут на ветках поочередно друг за другом и расположены так, что совсем не дают тени. А еще листья у эвкалипта очень приятно пахнут. Эвкалиптовые леса светлые и веселые, под деревьями много густой и высокой травы, так что на них стоит посмотреть. Вперед, быстролики! Чего-то здесь жарковато, зато пахнет, как хорошо. Мы находимся на юге Австралии. Здесь растут замечательные эвкалиптовые леса, в которых живут замечательные... Мишки! А чего это они все на деревьях сидят? Ой, какие у них мордочки хорошенькие! И прямо на нас смотрят! Думаешь, дядя Кузя, мы им нравимся? Я думаю, нравимся. Это совершенно безобидные звери, и они добродушно относятся ко всем на свете. Внешне они действительно напоминают игрушечных медведей. Такая же широкая мордочка, такое же невозмутимое спокойствие написано на ней. А зовутся эти милые животные? Коала. Такое непривычное для нашего уха имя им дали древние обитатели Австралии, потому что этот удивительный зверь почти никогда не пьет воды. На языке местных жителей слово «коала» означало «не пить». Совсем-совсем не пьет? А может, он любит не воду, а какой-нибудь сок или там нектар? Да нет, коала просто хватает той жидкости, которая есть в листьях эвкалиптов. Кстати, эти листья – единственная пища каала. Ничего другого он не ест, да и вообще предпочитает вовсе не слезать с эвкалиптов. У каала мощные когти, они-то и помогают ему так спокойно сидеть, уцепившись за ветку. Каала ночное животное, поэтому медленно передвигаться по веткам эвкалиптов он начнет только вечером. Нарвет листьев, пережует их тщательно. Пережеванная запихнет в защечные мешки и примется за новую порцию: Итак, до утра. А детеныши у Каала есть? Ну а как же без детенышей чевостик? Конечно, есть. Пока детеныш совсем маленький, он прячется в маминой сумке. Надо тебе сказать, что сумки у Каала открываются не вперед, как у других сумчатых, а назад. Поэтому, малыша не сразу заметишь: Но когда детеныш подрастет, Он выбирается из сумки и ездит у мамы на спине, так же, как это делают детеныши посума. Больше всего на свете малыши кала любят спать в обнимку с мамой. Бывает детеныш уже ростом с мать. Ему уже год, а он все норовит уцепиться за нее. Трогательная картина. Да и вообще, Каала удивительно трогательные и кроткие создания. Они, конечно, могут при случае защитить себя и зубами, и острыми когтями, но предпочитают не драться, а мирно уйти. Кстати, Кала тоже символ Австралии. Видишь, как получается? Что не животное, то символ. Такая уж невероятная страна это Австралия. Ой, дядя Кузя, как же мне хочется погладить этот символ. Но ты же учил меня не причинять беспокойство животным. Я очень рад, что ты помнишь мои наставления. К тому же, Нам с тобой снова пора в путь. Там, куда мы сейчас переберемся, еще жарче. И вместо деревьев растут густые колючие кусты. А как же мы будем через них продираться? Не волнуйся, в заросли кустов там перемежаются то песчаными, то каменистыми участками пустыни. А зачем нам туда, в эти пустыни, в эту жарищу? Мне тут нравится, дядя Кузя, в этом эвкалиптовом лесу. И потом я, может, с калами подружусь. Чего, Мы ведь решили познакомиться со всеми удивительными обитателями Австралии. Разве ты забыл? Ну, погоди немножечко, дядя Кузя. Должен же я калам стихи прочитать. Кала австралийский понравился мне очень. Конфеты самые вкусные. Я угощу его. Но он такой капризный. Конфету есть не хочет. Он, кроме эвкалиптов, не любит ничего. Очень точное стихотворение. Молодец, чевостик. А теперь вперед, быстролики!